Как только мачты были связаны, животное зевнуло. Мы тотчас всунули ему в пасть распорку. Один ее конец уперся в верхнее небо, а другой — в нижнюю челюсть. Вода, свободно вливаясь в желудок, быстро поднялась, и все мы, наконец, выплыли на свет Божий. После двухнедельного пребывания в вечной темноте Дневной свет стал невыразимо ласкать наши усталые глаза и радовать наши сердца. Когда мы осмотрелись, оказалось, что вместе с нами из желудка животного выплыл целый флот из 35 кораблей. Наши мачты мы так и оставили в пасти чудовища. чтобы предостеречь других мореходов от печальной участи попасть в это ужасное заточение, где царит вечная тьма и где несчастные узники страдают от недостатка пресной воды. Казалось, наконец настало затишье. Несколько дней мы спокойно плыли по океану, стараясь определить, где мы находимся. Вдруг наш корабль начал качаться на расходившемся море. Его куда-то понесло течением, но куда — никто из нас не знал. Наконец, выглянуло солнце. Потянул теплый ветерок, и нас обдало каким-то очень знакомым ароматом. Все нюхали, но никто не мог определить, что это за запах. Я тоже втянул в себя струю воздуха и сейчас догадался. «Эге! Так ведь это пахнет жареным мясом и гаванскими сигарами!» «Да-да!» — закричали все. «Жаркое и сигары! Целую неделю мы питались этим приятным запахом, так как запасы нашей провизии истощились. Между тем течение медленно несло нас к берегу. На восьмой день мы увидели остров и, к нашему удивлению, очутились у северного берега Кубы, в Гаване. Вот почему пахло сигарами. Я рассказывал туземным плантаторам о своих приключениях, но они оказались уж очень крепкоголовыми и относились к моим рассказам недоверчиво. Конечно, я там долго не остался. Меня тянуло в Европу, к вам, друзья мои. Я знал, что в вашем кругу я найду доверие и участие. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2004 году. Читал Кирилл Гребенщиков.